собором русских епископов, 1448 год, ознаменовало образование Национальной Русской Церкви. В области политики была почти закончена консолидация Великого Княжества Московского. Большей частью делов потомков Ивана Калиты теперь находилась в руках Великого Князя, старая столица Владимир, опустилась до статуса провинциального города. За пределами, собственно, Московии, Великое княжество Рязанское стало вассальным государством Москвы, 1447 год, а свободы Новгорода Великого были существенно ограничены в 1456 году. Внутри Московии Боярская дума дискредитировала себя недостатком единства и решимости своих членов во время предыдущего кризиса, и с точки зрения истории потеряла возможность, если таковая когда-либо существовала, ограничить власть великого князя в свою пользу. Также в этот период Восточная Русь фактически, если еще неформально, освободилась от татарского владычества. Хотя московское правительство продолжало признавать, Высшую власть хана в принципе, оно никоим образом не позволяло номинальному Сюзерену вмешиваться во внутренние дела Руси. И несмотря на то, что дань все еще продолжали собирать, до хана доходили только символические взносы, да и те выплачивались нерегулярно, если выплачивались вообще. Часть дани теперь уходила татарским вассалам Василия, но это представляло собой плату за предоставленные услуги, и в этом смысле не являлось разбазариванием денег. Основная часть собранной дани оставалась в великокняжеской казне и стала одним из главных источников дохода государства. Совершенно очевидно, что к концу правления Василия Тёмного Московия была много сильнее, чем в его начале. Однако честь такого успеха в политике Московии вряд ли принадлежит ему лично. Напомню, что в первой части своего правления Василий II, даже когда он достиг совершеннолетия, хотя и проявил в нескольких случаях личное мужество и решительность, а также жестокость, никогда не выказывал особых способностей государственного деятеля или полководца. Во второй части своего правления его ограничивала слепота, Конструктивные достижения последней части его правления объясняются твердой поддержкой со стороны церкви, служилых князей, детей боярских и верных татар. Для судеб Москвы было счастьем, что в это время в разных группах сторонников Василия обнаружилось несколько одаренных государственных деятелей и военачальников. Истинно выдающимися среди них, Были глава русской церкви митрополит Иона, мудрый и деликатный старец, Шурин великого князя Василий Серпуховский, которому Василий II отплатил черной неблагодарностью, князь литовского происхождения Иван Патрикеев, сын князя Юрия Патрикеевича, два князя из дома Рюрика на службе у Василия II Василий Аболенский и его сын Иван, Стрига Аболенский, боярский сын Федор Босинок. Необходимо заметить, что хотя члены нескольких боярских семей, таких как Кошкины, Кутозовы, Плещеевы, и обрели к концу правления Василия значительное влияние на государственные дела, никто из них в тот период не кажется равным по способностям, упомянутым выше представителям других групп исключая, возможно, Константина безубцева внука Федора Кошки. После возвращения Василия II к власти, перед его администрацией стояли две первоочередных задачи – подавление возрождающегося сопротивления Шемяки и защита Московии от нападений татарских орд. Чтобы успешно справиться с этими задачами, для Москвы было важно исключить любую возможность появления Третьего фронта на Западе. Поэтому одним из первых шагов правительства было организовать заключение с Литвой пакта о ненападении. Почву для подобного соглашения подготовила